Глава 30. Лорд Сапора. Да уж, действительно, этот благородный Вели не лучшего мнения о моих соотечественниках. Впрочем, уверен, точно так же он думает о представителях и других рас. И есть у меня стойкое ощущение, что титул все же нужно раскрыть. А не то по всем параметрам получается, что Бильда приволок с собой какого-то туземца с колониальной планеты – который в глазах лорда, наверное, больше похож на повстанца. Не просто же так он проявляет сверхбдительность, подозревает, что в деле замешано сопротивление, а племянник вступил в их ряды? Что ж, апеллирование к моему знатному роду, пожалуй, все же будет уместно. Рад вас приветствовать, лорд Сапора. Время, отведенное нам принцессой, утекало, словно вода сквозь пальцы, так что стоит поторопиться». «Я, лорд Салдок...» Охранники Арукена расхохотались, но при этом на кончиках их бонов все же засверкали полигоны неизвестных мне техник. Подстраховывается. Профессиональный подход. Даже если тебе кажется, что потенциальный противник слаб и блефует, не стоит терять бдительность. А я, пока не смогу толком объяснить ситуацию, для них действительно почти враг». «Не очень-то это смешно, юноша», – строго сказал Вели с редкой сединой в темных волосах. «Или вы сейчас же рассказываете все, или я прикажу бросить вас в подвал. В этом замке умеют охладить пыл, поверьте». Я успел заметить, что лорд Сапора незаметно использовал какую-то распальцовку. Вероятно, это какая-то защитная техника, к тому же неплохо замаскированная. «Дядя, он и вправду лорд Салдок», — мрачно сказал Бильда. Это подтвердила сама принцесса Ами. «А ты бы для начала объяснил, почему ты вернулся, вместо того, чтобы выполнять мое задание», — прорычал Арукен, переключившись на племянника. «Я...» — стушевался Бильда. «Дядя, меня вызвала принцесса». «Ты лжешь мне, предатель!» — от голоса пожилого лорда я чуть было не оглох. «Когда тебя завербовали?» «Лорд Сапора меня никто не завербовал». Бильда перешел на официоз и одновременно активировал естественный щит. «Ах ты, маленький ренегат!» Лорд вытащил бон и, мгновенно активировав его, стегнул племянника тонкой плетью из полигонов, с легкостью пробив не самую слабую защиту. Бильда вскрикнул и отпрыгнул в сторону, достав свой бон. «Может, Ами ошиблась, и старший сапора все-таки заражен?» Воспользовавшись неожиданной заварушкой, я решил рискнуть и применил на лорда проявление. Чуть меньше секунды, и я успел убедиться, что все чисто. Никаких белесых, шевелящихся паразитов. А потом меня накрыло адской болью, да так, что я заорал, невзирая на достоинство и приличие. Все-таки или лорд, или один из охранников увидел опасную распальцовку. «Крок!» — выругался лорд. «Этот варвар знает запретную технику!» «Дядя, я не вру, он солдок!» — крикнул Бильда, отступая под натиском охранников лорда. «Но как?» — поразился старший Сапора. «Как такое может быть? Варвар и вдруг солдок!» «Это очень долгая история, лорд Сапора. едва придя в себя, сказал я. Как же болит голова, даже в глазах темно до сих пор. «Стойте на месте, оба!» – неожиданно жестко приказал Арукен. «Но дядя!» – вновь попытался возразить Бильда, однако лорд жестом прервал его. станьте рядом!» – скомандовал он. Бильда послушно подошел ко мне и встал, потирая правую руку. Похоже, на плеть неплохо так его приложила. Старший Сапора выставил вперед дубон и медленно пошел на нас. Посерьезневшие охранники последовали за своим лордом, в любой момент готовые атаковать. «Ничего не предпринимай», – тихо проговорил Бильда, но я и так понял, что старший Сапора задумал какую-то проверку. «Оба подняли руки вверх и растопырили пальцы», – приказал Арукен, – и мы послушно приняли вид сдающихся в плен солдат. «Он уил!» — обратился лорд Сапора к одному из охранников. И тот без лишних слов подошел к нам, достал из-за пояса сканер, как у сотрудников имперской безопасности, а потом бесцеремонно ткнул им в живот Бильда. Тот стерпел, хотя это явно было оскорбительно с точки зрения аристократа. «Система показывает, что это ваш племянник, лорд Тарукен, доложил охранник, изучив данные на экранчике прибора. «Теперь второго». Кивнув приказал Сапора-старший. А я и забыл, что эти сканеры настолько действенные. Вот только покажет ли прибор, что я не обманываю и действительно являюсь носителем крови солдоков. Полное сканирование, приказал в этот момент Арукен. Приложите палец к синему кругу. Охранник поднял на меня взгляд и кивком указал на приборчик. Я сделал так, как он сказал, и внезапно почувствовал резкий укол, будто меня ужалила пчела. Инстинктивно отдернув палец, я увидел, как на синем круге расползается бордовое пятно. Моя кровь. «Образцы ДНК всех благородных семей хранятся в общем банке данных», – спокойно пояснил мне Сапора старший «Через минуту придет ответ. Действительно ли ты солдок? Скорее всего, конечно, нет». И тогда подвал тебе обеспечен. Бильда со страхом посмотрел на меня, потом на своего дядю. Но ведь принцесса подтвердила это, попытался он возразить. Помолчи, Бильда, нахмурился старший Сапора. Я обязательно свяжусь с принцессой в том случае, если мне будет что сообщить. А о Варваре, притворяющимся солдоком. Лорд Сапора. В голосе охранника слышалось неподдельное изумление. Пришли результаты. В анализе действительно присутствует ДНК семьи Салдоков. Крок подери. Вот и чопорный лорд не смог сдержать эмоций. Это правда. Но как такое может быть? Лорд, позвольте мне все объяснить. Начал я. Что творится в Империи? Поморщился мой новый знакомый, по всей видимости, однако удовлетворившись подтверждением моего титула. Предлагаю продолжить беседу в замке. Здесь очень сильный ветер. Что верно, то верно. Пока мы шли по авиадуку от посадочной площадки, я думал, нас сдует. Да и здесь, честно говоря, находиться было не особо приятно. Вот только времени остается все меньше и меньше. С другой стороны, хорошо, что лорд все же в итоге нам поверил. Старший Сапора проводил нас в небольшую залу. Правда, Бильда в итоге попросили остаться снаружи. Судя по всему, что-то вроде приемное для узкого круга лиц, и жестом предложил мне присесть. Стул, поначалу показавшийся мне бесформенным, растекся под тяжестью моего тела и принял комфортное положение. «Рассказывайте, лорд Салдок!» Сапора изучающий, буравил меня взглядом. А я мельком взглянул на часы и понял, что сейчас мне нужно будет использовать все свое красноречие. Ведь из 30 минут, отведенных нам принцессой, осталось всего 10. «Лорд Сапора, Империя в опасности». Начал я, но эта фраза не произвела на него никакого впечатления. «Вы знаете о сопротивлении, но дело не только в нем. Все гораздо серьезнее». Так как я пришел к вам, то расскажу, как это вижу я. А потом вам нужно будет принять решение и помочь принцессе Ами, причем как можно скорее. Помочь принцессе – мой долг, – Нахмурился Рукен, Но не вижу причин, почему я должен верить тебе, даже несмотря на титул. Впрочем, ты пока продолжай. Посмотрим, получится ли у тебя меня убедить. Я попробую. Я постарался собраться. На Соул готовится переворот, который произойдет в конце недели. В нем замешаны многие влиятельные семьи Империи, поэтому заговорщиков трудно раскрыть, и за всем этим стоят Алвы». «Алвы?» – заметно напрягшись, переспросил лорд Цапора. «Значит, вот кто был третьей стороной все это время». Похоже, после атаки на своего наследника и начала расследования ситуации на Соул Вели сталкивался со следами червелицих, но до того, как я их назвал, не мог их идентифицировать.